Глава тридцать четвертая. Вторник, двадцать восьмого февраля. Рос спускался по шаткой прогибающейся под ногами проволочной лестнице. С каждым шагом он все сильнее нервничал, а когда ноги коснулись воды, всерьез заколебался. Все его инстинкты вопили. «Хватит, вылезай отсюда, собирай вещи и поезжай домой». Однако несколько раз глубоко вздохнув и собравшись духом, Рос поправил мазку, сжал загубник и продолжил спуск. Едва его голова скрылась под водой, как он ощутил ледяной холод. Плавущие мимо водоросли мазнули по лицу, и Рос вздрогнул. Все ниже и ниже, ступень за ступенью, в призрачной ледяной тьме, освещаемой лишь слабым светом лампы. Рос слышал мирный шум с его дыхания, тихие бульканье пузырьков воздуха и стук сердца. Он дрожал всем телом, костюм ныряющего не защищал от холода. Казалось, спуск длится уже целую вечность, И с каждым шагом вниз Хантера всё больше охватывал страх. Один раз журналист остановился, всерьёз, раздумывая о том, чтобы всё бросить. Он уже замёрз, словно на полюсе. А ведь не одолел ещё и половины пути. И что там внизу? Наверняка какой-нибудь мусор. Звуки дыхания стали громче, эхом отдаваясь от стен. Всё больше водорослей, оплетающих его, словно паутина. Ещё ступень. И ещё. Вот и последнее. Двадцать футов от поверхности. Росс отпустил лестницу и стремительно ринулся вниз. Глядя на портативный наручный компьютер, он видел, что набирает скорость. Тридцать футов, сорок, пятьдесят. Россу случалось нырять в рифах Красного моря, в подводных ущельях Барбадоса, в глубоких пещерах на Мальдивах и никогда до сих пор не испытывал страха. Однако сейчас, все глубже погружаясь в узкую чернильно-черную шахту, он был просто в ужасе. Шестьдесят футов. Ему вспомнился нерожденный ребенок. И Имаджин. Правила безопасности строго запрещают нырять в одиночку, а уж нырять в одиночку в замкнутом пространстве, где ты никогда прежде не бывал, просто безумие. Если с ним что-то случится, никто не придет на помощь, и Рос никогда не увидит, как растет его сын. Семьдесят футов. Охваченный страхом, он совершил большую ошибку. Не сгруппировался перед приземлением и рухнул на ног колодца тяжело и неуклюже, словно ничего не умеющий новичок, взметнув вокруг себя огромную тучу ила. Теперь оставалось ждать, пока уляжется муть. Проверив регулятор подачи воздуха, росом обнаружил, что воздуха в баллонах осталось лишь до пятнадцать минут. Черт! Все из-за страха. Он дышал куда чаще и глубже, чем требовалось, и расходовал почти весь запас. «Глупо паниковать», — сказал Рос. «Паника губит ныряльщика. Надо успокоиться». «Вот только понять бы как». На то, чтобы добраться до дна, ушло семь минут. Подъем должен занять даже больше, а вода все еще мутная. Ничего не разглядишь. Наконец, в воде вокруг него начало проясняться. Оставалось одиннадцать минут. Десять. Он уже видел на дне вокруг себя монетки, обрывок картонной коробки, какую-то бумажку, кажется, обёртку от Кит-Кэт, старую сотовую Nokia. Может быть, её я и видел? Нет, тот предмет больше. Намного больше. Он повернулся, и вокруг него заметнулась новая туча ила, закрывая обзор. Рост присел и с чувством омерзения запустил руки в резиновых перчатках прямо в грязь. Господи, что ему там может попасться? Трупы животных? И что это еще похуже? Один раз он, кажется, наткнулся на дохлую лягушку и вздрогнув, одернул руку. А следующий миг другая рука его коснулась чего-то большого и твердого. Может быть, это то, что он видел на камере? Росс поднял предмет к лицу, взглянул на него светь фонарика, однако не разглядя ровно ничего. Вся эта штука была облеплена грязью и илом. Очистив грязь, он с разочарованием обнаружил у себя в руках красный детский сапожок, полный ила. И начал подниматься. Осталось восемь минут. Он поднимался так быстро, как позволял блипер. Недалеко от поверхности воды, там, где оставил сумку, он мгновение задержался, приоткрыл молнию, чтобы набрать в сумку немного воды, и снова закрыл. Затем перебросил сумку через плечо, всплыл на поверхность, выплюнул загумник и с безмерным облегчением вдохнул свежий ночной воздух, перекинул сумку через бортик колосса и замер. Перед ним выросла тёмная фигура. Что-то силой ударил Росса в лицо, сбросив его со ступенек. Оглушённый, мотая головой, отплёвываясь и чётно пытаясь схватиться за лестницу, журналист полетел вниз. Наконец ему удалось нащупать лестницу и восстановить дыхание. Быстро, как только мог, он принялся карабкаться наверх. Вынырнул, отплёвываясь, кашляя, оглядываясь вокруг, сжимая в руке нож нырящика. Наверху было тихо. Росс принялся подниматься дальше. «Сеперь медленно, осторожно, на каждой ступеньке останавливаясь и прислушиваясь к ночной тишине, нарушаемой лишь шорохом дождя». вдалеке послышался рёв автомобильного мотора. Машина быстро удалялась. Скоро звук затих вдали. Чёрт! Рос поспешно преодолел остаток лестницы и застыл поражённый. Он уперся головой в железную решётку. От быстрого подъёма болел нос, но Хантер, не обращая на это внимания, вглядывался сквозь решётку во тьму. Его план сработал. Две сумки побольше по-прежнему стояли у колодца, а вот маленькой нигде не было. Похитители увезли ее с собой. Отлично, пусть им и достанутся во вчерашние покупки на блошином рынке. Ржавая банка из-под печенья тридцатых годов и спрятанная в ней, аккуратно завернутая в ткань серебряная крестильная кружка. Росс еще подождал, прислушиваясь, толкнул решетку. Но решетка не поддавалась. Он был замурован.